«А я в вашей аттестации не нуждаюсь», — огрызнулся Глинский. «И кое-что придумаю еще, будьте уверены». «Что ж, сообщите тогда следователю. Завтра он вас официально допросит». В тот же день Лена позвонила Липе. «Леночка, миленькая, родненькая, как хорошо, что вы позвонили», — обрадованно заверещала Липа. «Я так волновалась, так переживала, кошмар просто. Мне Ниночка утром звонила, сама не своя». «Этот Сева, он такой невоздержанный, такой страстный, а он вас запер. Это же надо, ласточка, бедненькая моя!» Ли говорила не останавливаясь, искренне взволнованная и расстроенная всем происшедшим. «Но вы бы знали, как меня обидела Нина, — сердито сказала Лена. Она меня просто предала. Я это забыть не могу». «Ой, что вы, что вы! Это все неожиданно получилось». Она и не думала даже. Ниночка такой человек. И она сейчас ужас как переживает. Леночка, душечка вы моя, родненькая. Вы на нее не обижаетесь, умоляю. Ну ни при чем она тут, клянусь вам. Она сама вам все объяснит. Вы не заглянете ко мне, ну хотя бы сегодня вечерком. Ласточка моя, миленькая, приходите. Надо же объясниться. Я сама, знаете, так страдаю... Так вас обеих люблю, передать просто не могу. Так придете? — Пожалуй, — неуверенно согласилась Лена, давая понять, что все еще не остыла от обиды. — Если освобожусь. Нет, — Нет-нет, непременно. — Я... Мы будем ждать. Было ясно, что предложение исходит от Нины. Кажется, она тоже стремилась к примирению. Это было странно. Зачем после всего случившегося Нина решила восстановить отношения. Ни о каких личных симпатиях речи быть не могло. Обе ощущали взаимную неприязнь. Лена чувствовала, что тут ей Нину обмануть не удалось. Может быть, их привлекло ее мнимое место работы? Ведь Нина тогда сказала, у вас там большие возможности. А может быть, встреча требовалась не для восстановления, а для выяснения отношений? Ведь Лена исчезла довольно загадочно. А фокус с Шухминым мог понадобиться не только Глинскому. Возможно, ее собирались проверить или втянуть, но Глинский спутал все карты. А что, если проговорился этот бородатый Вова, хозяин дачи? Все эти соображения Лена и выложила Цветкову. Тот некоторое время молчал, что-то обдумывая, потом, вздохнув, сказал. — Иди, милая моя, так и так надо. И, милая моя, прозвучала как знак дружбы и доверия, как свидетельство, что Лена в глазах Цветкова стала окончательно своей, близкой, как все ребята из его отдела, и верит он ей теперь так же, как им. — Надо идти, — повторил он, — надо добиться доверия или заставить проговориться. Главное сейчас — путь к этому самому Льву Константиновичу. Главарь-то он, конечно, главарь. Но какая у него конкретная роль, мне не ясно. За что его можно ухватить? Но пока главное — путь к нему. — Понимаю, Федор Кузьмич, — кивнула Лена. — Видишь, что получается, — продолжал Цветков. Когда они все уезжали с дачи, он сел в машину к этой самой Нине. Пост ГАИ они миновали вместе, их зафиксировали. А в город Нина приехала уже одна. Ее зацепил пост гаина на окружной дороге. Где-то, выходит, этот Лев Константинович сошел. Вот ведь, как следы заметает. Значит, надо снова на них напасть. И вечером Лена поехала к Липпе. Перед этим она, правда, не удержалась и позвонила от коленка. Весь день она думала о нем с того момента, как на утренней оперативке увидела его лицо со следами ушибов и, как ей показалось, очень грустные и совсем больные глаза. — Как дела, капитан? — с наигранной бодростью спросила Лена. — Нормально, — скупо ответил Игорь. Ты -то — Ты-то как? Лена уже научилась улавливать всякие оттенки его голоса. На этот раз она уловила досаду и какое-то недовольство ею. Последнее ее задело. — Это он еще ею недоволен. — Сам. Впрочем, Лена не стала углубляться во взаимные обиды. — Я тоже нормальный капитан. — Все так бодро ответила она. — Как ушибы? Болят? Тебе что велели делать? — Терпеть. А ты что делаешь? — Еду к подружке Липе. — Ну, ясно, — с неудовольствием ответила Игорь. — Привет, капитан. — Привет. Вздохнув, Лена повесила трубку. — Что же это такое, — невесело подумала она. — Долго это будет продолжаться. И чем это он недоволен? Она думала об этом и по дороге к Липпе. Как все-таки тяжело складываются их отношения. И она не может их порвать, у нее просто нет сил порвать окончательно. Неужели она такая слабая? Ведь ясно же все. Ведь будет лучше, легче и ей, и ему. Вчера он мчался ей на помощь. Нервничал, конечно, спешил, злился. И такая нелепая авария. Слава богу, он цел. Цел хотя бы. Но он ужасно самолюбив. Это авария. Он не может себе простить ее. Вот в чем дело. Вот почему он сердит. И не на нее, а на себя. Нет, и на нее тоже. Наверное, за то, что она вообще поехала на дачу. Но... Лена с трудом оторвалась от этих мыслей и заставила себя думать о предстоящей встрече. Ведь у Липы будет Нина. Это ясно. «А будет ли кто-нибудь еще?» «Вряд ли». Когда Лена приехала, Нина была уже там. Они встретились вполне дружелюбно, даже расцеловались. Лена, правда, изображала обиду, она была холодновата и сдержанна. А Нина... Она изображала раскаяние. И обе чувствовали, что идет игра, и были полны взаимной неприязни, настороженности. И при этом очевидного желания снова наладить отношения хотя цель каждая оставалась для другой неясной. Липа всего этого не замечала, она была преисполнена радости и нежности к обеим своим подругам и не переставала болтать. Все уселись пить чай. — Ой, я так виновата перед тобой, дорогая, — сказала Нина, осторожно откусывая печенье. Но я даже не могла подумать, что он так обнаглеет, и решила, что ты тоже этого хочешь, но просто ломаешься. «А Севка, конечно, подлец. Заманить, обмануть. Привык, понимаешь, что женщины сами вешаются ему на шею. Эффектный мужик, ничего не скажешь, правда?» «Правда. Ну и выпил, конечно. Его, между прочим, можно понять». Нина лукаво улыбнулась. «Ты же прелесть». «Наглец», — ответила Лена, тоже улыбаясь. «Я люблю таких проучить». «А разве у вас ничего не было?» — Кое-что было, — усмехнулась Лена. — Например, я ему чуть не сломала плечо. Он взвыл и убежал, но успел меня все же запереть. — Ой, какой ужас! — всплеснула руками Липа. — Как же ты выбралась? — поинтересовалась Нина и засмеялась. — Представляешь, под утро севка к тебе спускается. — Ой, правда, у него плечо все время болело. — Сказал, что ударился. — Но как же ты все-таки выбралась? Топор нашла. Нажала им на замок, и он и отскочил. Ну и вернулась бы к нам. — Что ты? Я очень испугалась, — улыбнулась Лена. Схватила пальто и бежать, прямо на станцию. Еле нашла ее. — А мы севки знаешь, как дали? Он теперь на коленях будет у тебя прощение просить. Увидишь? Он и сам переживает. — Ой, тут я сомневаюсь, — засмеялась Лена. — Ты его видела? — Нет. Пропал куда-то, и Нина задумчиво добавила, а вообще-то не должен был. — Девочки, девочки, вы ничего не едите, — сполошилась Липа. Некоторое время затем разговор вертелся вокруг пустяков. Но вот, улучив момент, когда Липа вышла зачем-то на кухню, Нина многозначительно сказала. — Ты знаешь, тебя хочет видеть Лев Константинович. Лена недоверчиво усмехнулась. Мне казалось, он хочет видеть только тебя. Не говори глупости, у него деловой разговор. Какие у нас с ним могут быть дела, что ты болтаешь? Увидишь. Кстати, Леночка, ты на каких операциях сидишь у себя в бухгалтерии? На продуктовых фондах. А что? Включая кондитерский цех? Конечно. И где вы выбираете эти фонды, интересно? Скажем, для кондитерского цеха. — Ой, из тысячи мест, ты даже не представляешь.